Три подарка Полдюжины булавок Я вам преподношу И быть моей женою Покорно вас прошу Надеюсь, вы пойдёте Плясать со мной, со мной И будете моей женой. Полдюжины булавок От вас я не приму Полдюжины булавок Нужны вам самому. Плясать вы не пойдёте Со мной, со мной, со мной, И вашей не буду я женой. Хрустальный колокольчик Дарю я вам, мой друг, Когда проснётесь ночью, Будите ваших слуг. Надеюсь, вы пойдёте Плясать со мной, со мной, И будете моей женой. Хрустальный колокольчик от вас я не возьму, Ваш глупый колокольчик не нужен никому, Плясать вы не пойдёте со мной, со мной, со мной, И вашей не буду я женой. Принёс я вам колечко, Любви последний дар алмазное колечко и бархатный футляр Надеюсь, вы пойдёте плясать со мной, со мной и будете моей женой Мне нравится колечко горит оно как жар «Поставьте мне колечко и бархатный футляр, Могу я вам позволить плясать со мной, со мной И вашей согласно быть женой!» Балдежины булавок принес я в первый раз И очень огорчился, услышав ваш отказ. Хрустальный колокольчик потом я вам принес, Меня своим отказом вы довели до слез, Теперь принес колечко любви последний дар. Вы приняли колечко и бархатный футляр. И замуж вы согласны пойти на этот раз. Да я-то не женюсь на вас.